Должно быть вам такие дела не в нове. Удивляюсь только тому, как это вы не разбогатели. В этом нет ничего удивительного, отвечал он. Я люблю, чтоб деньги обращались, и не собираю богатств. Дон Рахирио де Рада действительно зашёл ко мне. Я принял его учтиво, но не без некоторой доли высокомерия. Сеньор Кальеро сказал я ему, прежде чем обещать вам содействие, я хотел бы узнать обстоятельства того дела чести, которое привело вас ко двору, ибо они могут быть такого характера, что я не осмелюсь хлопотать за вас перед первым министром. Соблаговолите поэтому подробно осведовать меня обо всем, и будьте уверены, что я живо приму к сердцу ваши интересы, если только в этом не будет ничего страшного предосудительного для голландца-человека. Весьма охотно возразил молодой гренадец: "Я расскажу вам чистосердечно историю своей жизни". И он тут же поведал мне следующее. Глава 8. История дона Рахерио де Рада. Гренадский дворянин Дон Анастасия де Рада Счастливо проживал в городе Антэкере с доньей Эстиванией, своей супругой, отличавшейся не только безупречной добродетелью, но также кротким нравом и исключительной красотой. Она нежно любила своего супруга, а тот, в свою очередь, обожал её до безумия. Дон Анастасио был ревнив от природы и не переставал питать подозрения. Хотя у него не было никаких оснований сомневаться в верности жены, тем не менее он боялся, как бы какой-нибудь тайный враг его благополучия не посягнул на его честь. Он не доверял никому из друзей, за исключением дона Уберта де Ордалес, который в качестве двоюродного брата Эстевании имел свободный доступ в его дом и был единственным человеком, коей его ему надлежало остерегаться. Действительно, Дон Уберта увлёкся своей кузиной и осмелился признаться ей в любви, не взирая ни на соединявшие их узы крови, ни на искреннюю дружбу, которую питал к нему Дон Анастасия. Стебаня же, как женщина осторожная, не стала поднимать шума, который несомненно повлёк бы за собой грустные последствия. Она только кротко пожурила своего родственника, и указав ему на то, сколь ни достойно с его стороны посягать на её добродетель и бесчестить её мужа, сказала ему строго, чтобы он не встил себя надежды на успех. Это мягкое отношение ещё больше воспламенило чувство влюблённого кавалера. И вообразив, что женщиной такого нрава надо обходиться решительно, Он начал вести себя без должного почтения, и однажды даже потребовал, чтобы она уступила его страсти. Эстивания сурово оттолкнула его и пригрозила пожаловаться дону Анастасию, дабы он наказал его за такую дерзость. Испугавшись угрозы, поклонник обещал не упоминать больше о своей любви. И положившись на это обещание, Эстивания простила ему прошлое. Доблберто, будучи от природы злобным человеком, не мог стерпеть такого пренебрежения к своей страсти, а потому возымел гнусное намерение отомстить Донье эстывании. Он знал, что ее супруг очень ревнив и готов поверить всему, что он вздумает ему наговорить. Рассчитывая на это, он замыслил самое черное злодейство, на какое способен верить низкий человек. Прогуливаясь однажды вечером с этим ревнивым мужем, он притворился весьма опечаленным и сказал ему: "Любезный друг, я не могу более терпеть и скрывать от вас тайну, с которой бы я никогда не расстался, если бы ваша честь не была для меня дороже вашего покоя. Но мы оба весьма щепетильны в отношении обид. И я не смею более утаивать от вас то, что происходит в вашем доме.